Вот кто надергать твоты издеяла, и снова фетка замок. Пряник он ел, а говорить больше ничего не хотел. Василий тряс фетку, лил в него напитки, крутил дурачку нос и уши, Фетка молчал. Мымрин стал его осматривать и понял, в чем дело. Дошлый в воровских делах Иванщур нашел дурака. И заткнул ему ушеватый. Да, много запоминала, твой, запомнила, грозно подытожил Авдей и снова с криком «Умной!» бросился на Ваську. Тот изловчился, прыгнул в дверь, по столам и лавкам выскочил из кружалой и побежал по улице в сторону торговых рядов. За ним выставив руки насажен вперед, Кричал с неумолимой Авдей. Длинными руками Авдей успевал подбирать с дороги посторонние предметы, камни, палки, половье и все металл в напарник. При этом он не забывал кричать великоласно «Умной!». Москвичи сидели по домам за воротами и не высовывались посмотреть, кто это там такой умный объявился на ночь глядя. Кожалые, чье дело было блюсти порядок в стольном граде, шарахались от бегущих. Брехали собаки. Мемрин был бледен и на бегу сбрасывал себе мешающие движения, а в день наливал с кровью. Кожалые говорили потом, что было видение. По ночной Москве де бежал Лжедмитрий первый, а за ним Дмитрий второй с кирпичом. На ходу оспаривали друг у друга права на российский престол, а кто надо ждать новые смуты и польской интриги. За такие разговоры хожалы и насиделись за приставами. Соколы бежали до окраинных слобод, и только уж у самых рогатко помнились. Один от страха, другой от гнева. Потому отвечать перед государем надо было вместе. И пошли назад. — И что? — успокаивал себя Мэмрин. — Все одно словим. — Головушка моя горькая! — Петра Петраго Соловаго. — Связался я с тобой зломыслом. Да Господь с ним складом. Подставного щура представим! Мемрин не унывал. Срок данный государем был доволен. Много чего можно было придумать. Из Москвы вор не уйдет. а на худой конец обвить большой сыск. Так шли. Каждый о своем думал. Васенька спросил Авдей, а что, на литовской границе заставы крепки ли? Глава четвертая Потрепала соколом крылышки, задумались о скалины своей судьбе. Шли молча только время от времени, Петра Соловаго вопрошал, а может, крымцев, или, а может, запорожцев, а, чем очень раздражал Ваську. Васька ж прикидывал то так, то этак, и все выходило драным наверх. И гнев царской, и потаенная казна, то ли правильного щурловить, то ли подставного представить, то ли пусть уж как получится. Светала. Васька подбирал с улицы все из себя, снятое во время погони. Ничего не пропало. Благо разогнали самых отчаянных шишей бегаючи. — Огорянин! — ругался Мымрин, подняв кафтан без ворота. — Ладно тебе, — ворчал Авди. Васька полез от голода в карман. Может, пряник остался какой? Но пряника не было. Наоборот, что это... — ужаснулся он вынутым, — то был небольшенький сверточек бумаги. — Нам пишут, — неопределенно сказал Дей. Перекрестив сверточек от порчи и дьявола, Васька развернул его и стал читать. — К легавым обдюшки дюшке да васке и с государем ихним Олежкой бляжьим сыном — Сильный удар поверх чтеца в опрах. — Не лайк, государя! Строго сказал в день. Херь где матерна! — Ага! — согласился Василий.